Глава тридцатая Допрос продолжался уже третий час. Я сидела за круглым столом, но он только создавал видимость переговоров. На самом деле я себя чувствовала так, как будто меня приковали наручниками и направили лампу в лицо. Самое неприятное, что внутри все клокотало от гнева, обиды, возмущений и беспокойства Закира. Но нужно было сдерживаться. Каких же трудов мне это стоило, учитывая последние события. Как только нас спасли, и адреналин немного схлынул, мой суженный почти потерял сознание, а падая, чуть не утащил меня с собой на пол. Хорошо, хоть барон Рахон успел его поддержать. Оказалось, он ранен гораздо серьезнее, чем я предполагала, и у него начинался шок, скорее всего, спровоцированный не только физическим состоянием, но и вычерпанным до нуля резервом. Нам всем очень повезло, что вместе с военными пришли медики. Сейчас Кир был в лазарете, и меня как будто за тянуло к нему. Нет, я знаю, что его жизни и в конечном счете здоровью уже ничего не угрожает. Просто меня серьезно раздражает, что вместо того, чтобы быть с ним, держать его за руку, обнимать и успокаивать, я бездарно трачу время, отвечая на вопросы, которые могут подождать, потому что все фигуранты уже мертвы. Напротив сидели граф Туви, граф лоор лорд Мирая и дядя. и все почему-то смотрели на меня, как на обвиняемую. Или у нас с моей параноичкой уже галлюцинация от избытка чувств? — Лина, получается, ты никаких артефактов не видела? — спросил новоиспеченный глава СИП. Кроме родового кинжала лор нет. Я уже пятый раз ответила на этот вопрос в разных вариациях. Еще немного и подумаю, что целью этой спасательной операции были вовсе не мы, а именно артефакты. Впрочем, может, я не так уж и не права? «Ты в этом точно уверена?» «Единственное, в чём я уверена, это в кинжале». Постаралась подавить тяжёлый вздох и сохранить спокойствие и отстранённое выражение лица. «Я не знаю, как выглядят или как должны выглядеть другие родовые артефакты. Если как оружие, то там его было много. И думаю, ребята их бы взяли, когда мы искали, чем бы себя защитить. Они-то свои семейные реликвии признали бы и не прошли мимо». «Но эту штуку ты нашла?» Полуобвинительно кивнул лор в сторону пистолета. «Потрясающая беспечность положить улику, которую меня, к слову, отобрали, прямо рядом с тем, кто умеет ею пользоваться. Нет, на самом деле, понятно, что я бы не успела ничего сделать. Применить заклинание для конкретно этих государственных мужей — дело доли секунды. А чтобы схватить оружие и его навести, нужно не менее двух-трех. Да и патронов там, наверное, нет. Вроде бы я все расстреляла». Случайно, когда обыскивали помещение. Но ничего другого ты не нашла. Послушайте, но там же и Кир был, и другие пленники. Они тоже все пересмотрели и перетряхнули. Если бы там были какие-то важные артефакты, они бы их точно взяли. Не понимаю, что вам не нравится. Я все-таки не смогла собой совладать, и часть раздражения выплеснула наружу. Не нравится нам, что ты нашла не просто земное оружие, хотя это само по себе подозрительно, а то, которым именно ты умеешь пользоваться. И что из этого следует? В чем конкретно вы меня обвиняете? «Лина, тебя никто ни в чем не обвиняет», устало возразил Дикан «Просто согласись, что это странно». «А что странного? Ребята, если бы меня там не было, просто прошли бы мимо этой странной штуковины и все». «Как получилось, что ты умеешь ею пользоваться? Насколько я знаю, на земле детей подобному не учат». «Постойте». Мне в голову пришла потрясающая по своей нелепости мысль, я расхохоталась. Слегка истерично, правда. «Вы считаете, что я какая-то шпионка-диверсантка?» По их выражению лиц я поняла, что часть из них считает, по крайней мере, Мира и Лор об этом подумали. По графу Туви ничего нельзя было сказать однозначно, только дядя смотрел на это все представление скорее скептически, нежели обвинительно. «Мой отец был военным, он меня научил, вы это прекрасно знаете». Я старалась сдержаться из последних сил. Получалось так себе. Причем несколько месяцев назад у нас уже был похожий разговор. Не так ли, Граф Туве? Мур? Они переглянулись, но ничего не сказали. А еще у нас был разговор, что не стоит меня использовать в темную. Я уже совсем не могла сдерживаться. Ярость колокотала где-то в горле. И я бы здесь устроила светопредставление, если бы было чем. Резерв еще не восстановился. «Вы хоть понимаете, как вам повезло, как нам всем повезло, что вы успели?» «Лина, наш план — это чистое стечение обстоятельств», — едко перебила я. «Причем все это, и вы, и демоны, изначально рассчитывали только и исключительно на мою повышенную эмоциональность. Потом повезло, что у меня не успели выкачать силу. Если бы не это, Кир сейчас уже был черным и рогатым, а остальных бы вы, скорее всего, никогда не нашли». Я откинулась на спинку стула, а четверо мужчин меня пристально рассматривали. «Нет, ну я не знаю. Они же разумные, взрослые люди. По крайней мере, это подразумевается по умолчанию. Не могли они не понимать, что весь этот план — ерунда полная». «Лина, всё не так просто. Как ты уже поняла, дело не только в наследниках, но и в родовых артефактах. Мы выяснили, что похитили детей реликвии одни и те же существа». и, соответственно, предположили, что они находятся в одном месте. Именно поэтому тебя привлекли к этому делу. «Что-то я ничего уже не понимаю. Я-то тут при чем? Видимо, этот вопрос очень ясно отобразился у меня на лице, потому что дядя продолжил. «Артефакт Демуров, единственный из всех, обладает маркером. Хозяин может увидеть его в любой точке любого из миров, где бы они ни находились. Но чтобы это сделать, его нужно предварительно активировать — то есть влить немного родной ему силы. То есть вы надеялись, что когда я пойду спасать Кира, то активируя артефакт? Как, случайно? А сказать мне об этом было никак нельзя. Мы считали, что сможем определить, куда то переместилась. На тебя было несколько следящих меток. К тому же ни на один из объектов, покрытых барьером, у демона не должно было быть доступа, но... За давностью лет мы забыли о нашей старой усадьбе, продолжил Лор. Не вижу, как это помешало вам все мне спокойно объяснить. Думаете, я бы отказалась найти Кира? Я посмотрела в упор на его отца, но он выдержал взгляд и не отвернулся. У него аж на лице читалось полное непонимание, чего это я истерю и возмущаюсь, а не внемлю и не преклоняю колено. Тьфу! Накручивать себя у меня хорошо получается, мда. Ты и твои действия не должны были вызвать ни малейших подозрений, как и наши. Лорд Мирая мог мне рассказать в лазарете. Никто бы не узнал, как так получилось, что из обвиняемой я превратилась в обвинителя». База прослушивалась, причем с помощью электронных устройств земли и протектората Дахо. «Земля выступила как страна конфликта?» — спросила с дрожью в голосе. «Может, они меня потому и подозревают?» «Нет, но черный рынок вооружения осваивает», — хмыкнул граф Лор. «Как я понимаю, у вас от в порядке вещей». Я неопределенно пожала плечами, хотя знала ответ. Чтобы наши, а для меня земля не все еще наши, допустили такую возможность, да не бывает такого. Так чего вы от меня хотите сейчас? Ваших реликвий я не видела. Все, что знала, рассказала. Потом, почему вы думаете, что артефакты еще на шалае? — О чем ты? — нахмурился Туве. — Граф лор Я постаралась успокоиться и выровнять дыхание. Хотя вот внезапно пришедшей идеи сердце заколотилось слишком быстро. Сам только что сказал о чёрном рынке, так? Теперь у демона был пистолет, это второй момент. Вряд ли он просто пошёл и купил его в ближайшем к порталу магазине. Но он мог, если у него был выход на нужных людей, либо обменять артефакты на земное оружие, либо просто их продать. Но зачем? На земле они не будут действовать. На земле нет, но ведь где-то будут, может, они кому-то ещё нужны, и не обязательно здесь... Это же не единственный магический мир. Четыре мага встретили мои слова гробовым молчанием. Не могу поверить, что такая очевидная вещь не пришла им в голову. Ведь если у нас есть рынок оружия, то здесь, на Шаллае, есть такой же рынок артефактов. Неужели не додумались провести параллели? Почему ты подумала о том, что их переправили на Землю? Я просто предположила. Но мне кажется, что все аналогичные каналы с другими мирами вы уже проверили. Возможно. «Тебе не кажется, что для своего возраста ты слишком уж осведомлена обо всем этом?» Лорд Мирая смотрел все более подозрительно. Отец Кира не отставал, а вот граф Туви пытался скрыть довольную улыбку. «Думается мне, что он пришел к тем же выводам, а сейчас просто перепроверял их стройность и логичность. Для большинства жителей Земли это вполне очевидные вещи. К тому же мой отец кое-что рассказывал обсуждал с друзьями». Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. «Послушайте». Я не могу вас заставить мне доверять, но тут сидят два ментальщика, которые с легкостью определят, вру я или нет. «Хорошо, ты можешь идти», — неожиданно сказал граф лор и откинулся на спинку кресла. «Но я хочу, чтобы ты знала. Если бы у меня был выбор, я был бы против твоих отношений с моим наследником». «Но у вас нет выбора», — не сдержалась я и выскочила из кабинета, громко хлопнув при этом дверью. Я пробежала почти весь коридор, завернула за угол и только там смогла вдохнуть. Слезы душили. Мне было обидно не столько из-за слов от Сакира, сколько из-за всей ситуации в целом. Они обращались со мной как с подозреваемой, хоть сами подтолкнули ко всем тем глупостям, что я сделала. Меня допрашивали как преступницу, не дав переодеться или поесть. Я была в плену. сражалась с демонами, драконами, в конце концов заколола маленькую девочку, хоть и не совсем живую, но мне не дали прийти в себя. Создавалось впечатление, что меня и человеком-то не считают. Опять эмоции пустились вскачь, застилая любую разумную мысль. Я чувствовала, как они поднимаются обжигающей волной. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, практически заработать гипервентиляцию, чтобы ярость перестала пытаться сорвать заглушку с практически пустого резерва. Не позволим довести меня до очередного срыва и лазарета. «Лина!» — я подняла глаза вверх. Надо мной нависал Лорд-де-Мур собственной персоной. «Ну и что ты там себе напридумывала?» «Ничего!» — отлепилась от стены встала прямо. То, что успела накрутить себя, я понял. Аура давит слишком сильно, и ты себя уже почти не контролируешь, даже несмотря на мизер магии, который у тебя остался. Твое настроение сейчас чувствуют все в здании. Вот и хорошо, пусть почувствуют. Истерика подкралась незаметно. Ты несправедлива. Слишком многое стояло на кону, мы не могли рисковать. Тебя выбрали по двум причинам. Кир и артефакт Демуров. Но это вовсе не значит, что ты какой-то расходный материал. Для меня ты очень ценна. Для Империи важен каждый ментальщик. Про Лаоров я и не говорю. Но вы ведь слышали, что он сказал? Он не обязан тебя любить. Да ты ему не слишком нравишься. Но ты Демур, и он вполне рад союзу семей. Он правильно заметил про выбор. а я его никому из нас не оставила. Этого не изменить. И ему придется смириться. Просто не дави на него. Он приверженец старых традиций, не понимает и не принимает земных порядков. то для него слишком неправильно себя ведешь и думаешь, не так, как должна высокородная леди. Но он это переживет. Ему придется, потому что я меняться не собираюсь. Вот именно об этом я и говорю, ухмыльнулся декан. А теперь иди Киру. Только сначала приоденься, а то ты сама похожа на демона. Вся перемазана в саже. И поешь. Тебя оставили в столовой. Пистолет ведь мне не вернут? И не надейся, хмыкнул он. Мы пошли по коридору, к выходу из административного здания базы. Нас почти всех доставили сюда. Только девочку Реая и Туви-младшего отправили в какую-то закрытую то ли клинику, то ли исследовательскую лабораторию. Вообще, как я поняла, демон пытался вызвать у малышки преждевременное открытие магических способностей. Вот только зачем, не ясно. Тут мнения целителей разделились. Либо это был эксперимент на тему, возможно ли это в принципе, либо он просто хотел выкачать ее силу, как у остальных. Скорее всего, она уже никогда не станет магом. Не говоря про то, что шрамы тоже останутся на всю жизнь. Да и у парня резерв выгорел начисто. До чего же доводят некоторых людей амбиции? Ради увлечения собственной силы взять и скалечить двух, по сути, детей. Я так задумалась, что не заметила, как из-за поворота вышла Кари. Всё ещё бледная, измученная. Сначала она как будто удивилась, приложив ладошки к рту, а потом просто побежала и рухнула в раскрытые объятия моего дяди. Вот сейчас я не поняла. Аскон, как же я рада. Она смотрела на него такими глазами, что даже у меня перехватывало дыхание. А железный лорд де Мур почему-то глупо улыбался. Так-так, очень интересно. Вы знакомы? Я решила нарушить идиллию, потому что чувствовала себя как-то не в своей тарелке. «Помнишь, я тебе говорила что в школе нет запрета на контакты между преподавателями и студентами?» Совершенно без обиняков ответил дядя, не отрывая глаз от девушки. Она покраснела, но не отвернулась, отвечая таким же горячим взглядом. э, -э" — глубокомысленно выдала я, отчётливо понимая, что здесь лишнее. «Ну, я пойду, пожалуй». Мне никто не ответил. Они так и стояли, пялись друг на друга, пока я не повернула за угол. Однако, интересно, если там такая буря эмоций, почему они не вместе? Приведя себя кое-как в порядок и поев, я все же отправилась повидаться с Киром. Он был хоть и слаб, но весел и доволен жизнью, особенно когда я пришла. Мы просидели в обнимку до вечера, болтая о всяких пустяках, в том числе я поделилась сплетней о леди Мира и дикане де Муре. Не понимаю, если там такие чувства, то почему она не осталась с ним? Она целитель, это означает жесткий контракт. Остаться в школе ей просто не предложили. Нужно было отрабатывать положенное. Значит, дядя мог пойти за ней? Не все так просто, малыш. Лорда де Мура тоже был не слишком большой выбор после предательства его отца. Он и так получил хорошее место. Они, наверное, виделись, когда это было возможно». Но я знаю, что в школе у него была любовница. И что? Он здоровый и взрослый мужчина. Кир! Я это почти прорычала. На мой взгляд, получилось даже весьма угрожающе. Он приподнялся на локти, поцеловал в нос, потом в губы. Сначала нежно, потом все более требовательно, потом отстранился. Кис, я знаю, что ты мне кое-что отрежешь, если я тебе изменю. Но вообще-то здесь такое в порядке вещей. «У всех контракты, и тяжело жить долгие месяцы без любимого человека, да и просто без секса». «Тяжело, но не невозможно», — отрезала я, поджав губы. «Вот за вздорный характер я тебя люблю еще сильнее», — хрипло прошептал он мне в ухо и обнял. Я в таком положении даже не могла толком обидеться, получилось только ответить на поцелуй. «Я только не понимаю, почему он ничего мне не говорил, даже словом не обмолвился». Я все еще слегка негодовала, когда мы закончили целоваться. А должен был? Ты, может, его спрашивала, нет ли у него любовницы вне стен школы? Вы говорили о его планах на жизнь, семью и детей. Нет, но... Я уставилась на свои руки, переплетенные с его. Просто как-то не до того было. Да и неприлично такое спрашивать у практически чужого мужчины. Вот. А ты думала, что у него нет ничего, кроме должности декана? Ты пойми. «Твой дядя уже не мальчик. До твоего появления у него была своя жизнь, и состояла она не только из преподавания или службы в армии. Отец рассказывал, что он блистал на всех приемах. У него были десятки поклонниц. Самый завидный жених империи, если на то пошло». «Да, ты прав. Глупо как-то получилось. Я хмыкнула. Просто не ожидала, что это Карри». «Я ее почти не знаю». Никаких грязных слухов и сплетен про нее не слышал. Значит, она, как минимум, неплохая девушка. Ладно, уговорил. Мне больше не хотелось обсуждать дядю, и я поближе прижалась к плечу своего суженого. Нам обоим нужен был телесный контакт. Конечно, ничего такого сейчас сделать было нельзя, слишком Киру досталось. Но мы чуть не потеряли друг друга и не могли просто даже разжать объятия. Только через несколько часов или минут, не знаю... Время пролетело незаметно. Пришел целитель и выгнал меня из палаты. Я хотела остаться, но понимала, что мой любимый не придет в восторг, если я буду смотреть, как его перевязывают, увижу его слабым. Когда я вышла из лазарета, то он наткнулась на деяле который меня, судя по всему, караулил. Да что сегодня за день-то такой? Я бы сейчас с удовольствием прилегла на краешек койки Киры и поспала, но, видимо, покой нам только снится. «Лина, я хочу с тобой поговорить». «А я не хочу», — ответила резче, чем собиралась, поэтому чуть снизила тон. «Диэль, правда, я устала и иду отдыхать. Давай как-нибудь потом, ладно?» «Если ты думаешь, что я буду извиняться за то, что сделал, то не буду. Я поступил так, как было нужно в этой ситуации. Но я обещаю урегулировать конфликт между тобой и ребятами, который вызвал». «Хорошо, этого будет достаточно. Тогда что ещё ты хочешь?» «Я хотел поговорить о Ридике». И что с ней? Ты знаешь, что в последнее время она вела себя немного странно, но тут нет её вины. А ты, значит, решил заделаться её адвокатом? Усмехнулась я, видимо, как-то недобро, потому что Ряя нахмурился. Она действительно не виновата. Я не хочу, чтобы ты об этом распространялась, но мы с ней сужены. Всё её неадекватное поведение вызвано мной, моими эмоциями. Я во все глаза уставилась на него, но ничего себе... Нет, я видела, что между ними что-то происходит, но не думала, что всё серьёзно. Диэль вёл себя так, как будто она для него девушка на одну ночь, а не постоянная спутница жизни. «Это что же у тебя за эмоции такие?» «Скажи, Лор ведь первым уловил твои чувства». Я задумалась, а потом кивнула. Ментальщики транслируют своим сужинам более сильный поток ощущений, чем наоборот. Неизвестно, почему так». И ты хочешь сказать, что она в этом потоке захлебнулась? Почему тогда у Кира с головой все нормально? Потому что вы с ним одинаково сильны. Рит намного слабее меня. Она ощущает мои эмоции даже в большем объеме, чем я сам. Она запуталась, испугалась, не понимала их и думала, что это ее собственные чувства. Поэтому она тогда сбежала на поле боя. Она почувствовала твой азарт? Да, ее тянуло ко мне. Для нее это опасно? «Нет, всё должно успокоиться со временем. С ума она, наверное, не сойдёт, хотя пар таких случаев и была. Но я за этим слежу. Послушай, ей сейчас очень сложно и с эмоциями справиться, и вообще... Не злись на неё, прошу тебя. Я... Я хочу сама с ней поговорить. Почему ты мне всё это рассказываешь? Где она сама?» Парень уставился куда-то мне за спину. Его лицо закаменело, тело напряглось. «Диэль?» Он повернулся и посмотрел на меня, а в его глазах мелькнула боль. «Почему-то мне показалось, что она не его, ее...» «Диэль, где она?» «Готовится к похоронам», — тихо ответил он. Ее отца убили в столице во время беспорядков. Поскольку портальное сообщение только восстановилось, она узнала буквально несколько часов назад и сразу отбыла. Хорошо, хоть ее мать и сестры успели скрыться на землях Лерай... Им повезло больше, чем семье Зулера. У него все погибли, никого не осталось. Я тихо сползла по стенке. От таких новостей ноги подогнулись сами собой. Жалко было и Стофа. Он отличный парень, сильный ментальщик. Но Ридика, она ведь как чувствовала, что с ее отцом не все в порядке. Я ведь тоже когда-то точно не знала, что отец не вернется из очередной командировки». Когда-то и мне о его смерти сказали чужие люди. Сквозь звон в ушах я слышала, что Диэль мне что-то говорит, но не понимала, что. Потом все-таки смогла взять себя в руки. «Почему ты еще здесь? Почему не с ней?» Я подняла глаза на склонившегося надо мной парня. «Я ухожу в столицу через час. Просто хотел тебе сначала все рассказать. Ей нужен не только я, но и подруги. Орен уже там. Когда похороны?» послезавтра я буду только и могла ответить я он кивнул и ушел, а я все так же осталась сидеть на полу около лазарета. Мне не хотелось сейчас быть одной, слишком уж много всяких новостей, а мозг отказывался их переваривать все сразу. Нужно немного времени, поэтому я с огромным трудом поднялась и вернулась в палату киру. перевязка закончилась, он был немного бледен и в испарине, но все же очень рад меня видеть. Тут же переплёл свои пальцы с моими. Я притворила в жизнь своё недавнее желание. Залезла к нему в кровать и аккуратно прижалась, чтобы не сделать больно. Неосознанно поделившись с ним всеми эмоциями, что бушевали сейчас внутри, я получила поддержку. Это как поглаживание меховой перчаткой по спине, приятное, расслабляющее. С моих хрупких плеч как будто свалился огромный камень, даже стало легче дышать, от его уверенности, спокойствия, любви, нежности. Керобнил меня свободной рукой и поцеловал в лоб. Глаза сами собой закрылись, и я погрузилась в блаженный сон без сновидений в обнимку с любимым человеком. «Завтра будет завтра. Мы заслужили его потом и кровью, а сейчас мы просто есть друг у друга. И этого достаточно».